Рассказ пятнадцатой о лягушке шахпури которая была свергнута за притеснение своего народа. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста, переменив платье и надев на себя множество украшений, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, попугай, я знаю, что ты очень мудр, и советы твои считаю весьма разумными, но мне нет от тебя никакой пользы. Ты ведь не указываешь мне способа встретиться с моим возлюбленным и достичь цели моих стремлений». «Хотя все это дело тянется уже очень давно». Попугай отвечал, «О, Худжаста, я именно об этом и думаю, будь спокойна, я соединю тебя с твоим другом». «О, госпожа, беспечным зовут того, кто не понимает начала и конца своей судьбы, а тот, кто не видит, что для него хорошо и что дурно, вынужден бывает раскаиваться, подобно шахпуру, который не послушался увещаний своего народа, но потом пожалел об этом». Худжаста спросила, «А кто такой Шахпур? И что о нем известно? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. В Аравии был один глубокий колодец, где жило много лягушек. Повелителем их была лягушка по имени Шахпур. Когда он стал слишком угнетать лягушек, они взволновались и стали совещаться между собой, говоря так. «Шахпур совсем разорил нас. Надо его сменить и избрать другую лягушку главой нашего племени». Решив это, лягушки свергли Шахпура и выбрали другого вождя. Шахпур, очутившись в безвыходном положении, поскакал к змейной норе и стал тихонько квакать. Змея высунула голову из норы и, увидев лягушку, усмехнулась и прошипела. «О, глупец! Ведь ты моя пища! Зачем же ты сам пришел отдать мне свою жизнь?» А Шахпур отвечал. «Я повелитель моего народа и живу в таком-то колодце. Я принес тебе жалобу на мое племя и ищу правосудие, чтобы вернуть мое благополучие». Змея очень обрадовалась и, ободрив его, сказала так. «Покажи мне этот колодец, чтобы я туда пошла и отомстила за тебя». Итак, змея и лягушка отправились вместе к колодцу и опустились в него. После того, как змея в течение нескольких дней поедала всех лягушек, она сказала Шахпуру так. «Сегодня я очень голодна. Устрой так, чтобы желудок мой наполнился». Тогда Шахпур испугался и стал горько раскаиваться, думая, что же я наделал. Я просил помощи у этой змеи и погубил всех моих братьев, «Ладно, что случилось, то случилось». Подумав так, он сказал змее, «Вы оказали мне милость, отомстив за меня лягушкам, теперь благоволите отправиться к себе домой». Но змея возразила, «Я не оставлю тебя одного». Тогда Шахпур сказал, «Здесь поблизости есть еще один колодец, и в нем живет много лягушек, если прикажете, то я их каким-нибудь обманом или хитростью приведу сюда». Эти слова очень понравились змее, и она его отпустила. Под этим предлогом шахпур вылез из колодца и, доскагав до одного пруда, спрятался в нем. Змея, прождав его несколько дней, в конце концов, выползла из колодца и отправилась к себе домой. Окончив эту сказку, попугай сказал так. «О, Худжаста, теперь немедлежа и иди скорее и соединись с твоим возлюбленным ради плотских утех. Едва Худжаста собралась уходить, как начался рассвет, и утренние птицы запели. Пришлось ей остаться и на этот раз». Тогда она со слезами на глазах прочла такие стихи. «О ты, чье дыхание слилось с моим, мы как свеча на рассвете. Огонь ее побледнел, утро настало, ночи нет».